Глава двадцатая Я нырнула к розовым кустам, жадно вдыхая их горьковатый аромат. С момента последней встречи бутоны распустились во всей красе. Алые, бархатные. Точно такие, какими хранила их моя память. Замковый сад дышал запустением. Высоченная, давно не кошенная трава душила узкие тропинки. а среди роз повылазил сорняк. «Недурственно», — присвистнула мира, окидывая взглядом владения. «Умеешь ты недвижимость выбирать?» Впервые осмотрев замок со стороны, я замерла от неожиданности. Вместо ожидаемых диснеевских кружевных башенок передо мной возвышалась строгая громадина, прямоугольный гигант с центральным резолитом, чьи стены, выкрашенные в цвет пыльного пергамента, подчеркивали кроваво-красные кирпичные углы. Лишь две миниатюрные башенки у арочного моста напоминали о романтике былых веков. Черепица сверкала свежей киноварью, словно замок, стыдясь своего упадка, наспех прихорашивался перед гостями. За ним явно ухаживали не так уж давно. Мы перешли речку по узкому мосту, Две машины там бы уже не разъехались и углубились в дубовую аллею. Через четверть часа холм неожиданно оборвался, открывая вид на городок, притаившийся в долине. — Как думаешь, где мы географически? — спросила я Миру, вглядываясь в шпили, напоминающие пражские, но окруженные южной растительностью. — Балканы! — Уверенно заявила Мира, срывая колючку с рукава. Спуск по серпантину занял вечность. С каждым шагом под ложечкой сжимался холодный комок. Городок дышал бедой. Не разбитыми витринами или грязью, а чем-то неуловимым. Пустые лавки с наглухо заколоченными окнами. Старухи, шмыгающие взглядами из-под платков. Мужчины отсутствовали. Все. кроме дряхлых стариков, дрожащих руками над палками. По отдельности это не значило бы ничего, но все вместе заставляло тревожиться. Базара, который так любила Мира, в городке не нашлось, но на главной площади у стены стояло несколько бабок с каким-то старьем. Подруга пошла поболтать с ними, но скоро вернулась. Язык вроде похож на тот, что учила в королевстве, но половина слов незнакомая, а главное, они меня и вовсе не понимают. Мы подошли к ним вместе. «Добрый день!» Поздоровалась я универсальным приветствием всех славян. Когда старушки ответили, Рыжая тут же прокомментировала. «Славянский». «Дальше пошло проще». Проблем с произношением с родственным русскому языком у меня не возникало. Не подскажете? Мы ищем хозяев замка на холме. Как бы их найти? Граф-то наш на войне костьми лег. Выпалила одна, крестясь дрожащими пальцами. Полгода как вдовица с отроком мается. Горло сжалось от знакомого ужаса. Этот запах страха. Затхлый, как погребная плесень, я узнавала в любом мире. Война. Вот что меня настораживало в городке. Мне слишком хорошо был знаком этот ужасный отпечаток, что оставляет она на людях и поселениях. Война еще не грохотала здесь пушками, но уже высасывала из городка душу. «Как жаль!» – огорчилась я. «А где мне найти наследников?» «Вона! Дом видишь? Там его семья квартирует теперь. На втором этаже!» Кивнула бабка, указав на здание в углу площади. Поблагодарив её, я сказала мире «Одна схожу. Подожди здесь!» Дверь на втором этаже совсем не походила на Графскую. Самая обычная, деревянная, с облупившейся масляной краской цвета запекшейся крови. Звонка тоже не было. Пришлось постучать. Открыла мне, в общем-то, молодая, но скверно выглядящая девушка. Если убрать мешки под глазами и общее ощущение изможденности, то, наверное, она была лет на пять всего старше меня. «Прошу прощения за беспокойство. Я ищу хозяева в замке на холме. Мне указали на вашу квартиру». «Да, все верно. А что случилось?» «Почему-то всполошилась она». «Мы можем поговорить не на пороге?» Я постаралась мило улыбнуться. «Да, конечно, проходите», — ответила она не без колебаний и пригласила меня внутрь. Мебели в гостиной было минимум. Стол с тремя стульями, какая-то мини-кухонька из двух шкафчиков и тумбочек у дальней стены. И всё. Из комнаты тут же выбежал бледный ангел лет семи. с огромными голубыми глазами. У матери-то были зелёные. Отец его наверняка был красавчиком. «Можно спросить, почему вы живёте здесь, когда у вас есть такой замок?» Искренне удивилась я. «Там невозможно жить без прислуги, а ей нечем платить. Вот и разбежались». Грустно, но спокойно и как-то буднично ответила девушка. «Война нас окончательно разорила, а потом отобрала у меня и мужа. Теперь нам едва хватает на еду и на эту комнату. У сына анемия, ему мясо нужно. А где ж его взять-то во время войны? Стоит каких-то безумных денег. А вы говорите, замок?» Вздохнула она. «Я хочу купить у вас его». «Чего? Кого?» — опешила она. — Замок, я дорого заплачу. Вы больше ни в чем не будете нуждаться. Девушка пошатнулась, сделала несколько шагов и присела на стул. Она молчала долго, минуту, наверное. Потом помотала головой. — Это память о муже. Разменивать ее на фантики, которые дешевеют так быстро, что утром не знаешь, сколько их вечером за хлеб отдашь — «Нет, не хочу. Проживем как-нибудь. Я заплачу золотом, слитками, если хотите». Тут же добавила я. «Вы что? Его же запретили хранить. Все золото нужно сдавать, иначе вплоть до расстрела. Что я с ним делать-то буду? Откуда вы его взяли только?» Испугалась девушка. Я растерялась. «Ну...» «Может, есть что-то, чего вы хотите тогда? Все что угодно?» «Все что угодно», — горько выхмыльнулась она. «Мирного неба над головой. Вот чего хочется. Война уже совсем рядом. Еще месяц, и сюда может докатиться. Если так, тогда все бесполезно. Нам бы эту весну и лето пережить. Можно только на чудо надеяться». «Почему не уезжаете?» – тихо спросила я. «Куда? На что? Да и как? Поезда уже не ходят, а на корабль билеты не купить ни за какие деньги». Опять война, опять беженцы. Хоть на этот раз мне не в чем было себя винить. Эту бойню начала не я. Но ощущение все равно было гнетущее. Я еще раз поглядела в глаза молчаливому бледному мальчику и поняла, что я не могу их оставить вот так. Сначала это была сумасбродная идея сделать замок своим официально. Почему-то мне показалось это важным. Я всегда почему-то считала себя его хозяйкой. Но в глубине души все равно иногда сомневалась, потому что на самом деле не имела на него прав. Постоянно было ощущение, что может внезапно прийти кто-то, кто скажет «выметайся». Очень хотелось избавиться от этого мерзкого чувства. Но теперь я поняла, что не могу просто вот так бросить этих людей. Да, они никогда не выгонят меня из замка, просто потому что у них мало шансов пережить этот год. Но замок нас неким образом роднил. Это была глупая мысль, но я почему-то ощутила ответственность за них. «Ваше желание не так, чтобы невозможно. Я вернусь к вам через три дня». Серьёзно сказала я. «Скажите только, как вас зовут?» «Ирина. Ирина де Пуатье». Вспышка памяти. «Версаль, шестнадцатого века. Шёлковые платье Запах воска в королевской библиотеке. Мои собственные дети, чьи портреты писал Клое, смотрели на меня с этих стен. Теперь их потомки умирали от голода в захолустье. Странная фамилия для этих мест. Это по мужу. Он из древнего французского рода. Но его предки давно осели здесь. Как странно тасуется колода. Вот, значит, когда я была в этой временной линии. Я с трудом вспомнила эту свою жизнь, похороненную где-то глубоко в архиве памяти. Тогда я научилась нырять очень рано, лет четырнадцать. Быстро столкнулась с машиной Красного замка и по ошибке перенеслась аж в шестнадцатый век. После чего была вынуждена тусоваться при дворе короле Генриха Второго. И стать в итоге, если не де юра то де-факто королевской Франции. И да, у меня были дети, как это ни странно было вспоминать. Выходит, что передо мной сейчас мои далёкие потомки, владеющие родовым замком. «Я вернусь. Три дня». Пообещала я, чувствуя, как древняя вина прорастает в груди корнями. Выходя за дверь, я обернулась. Девушка так и сидела за столом, растерянно глядя мне вслед. На обратном пути призрачный смех моих французских дочерей звенел в ушах. Мы с Мирой дошли до почты, которая, как ни странно, работала. На пыльных деревянных полочках там валялись никому не нужные открытки. Я покопалась в них и нашла виды столицы. Здесь она тоже именовалась «Любляной». Видимо, этот мир был более близок к моему родному, чем к императорскому. Да и война, судя по горбатым машинкам и общей обстановке, была, скорее всего, Второй мировой или каким-то ее аналогом. Вернув миру в новгородскую квартирку, я бросилась на поиски. Воображала Любляну снова и снова, меняя миры, как перчатки, пока не наткнулась на тот, что нужно. Соответствующий пятидесятым годам моего мира – В реальности, где война уже несколько лет как закончилась.